«Нянечка!» Когда Павлик вернулся к аудитории, там никого не было, а на приколотом к двери листке бумаги было написано размашистым почерком «Обед». На мгновение он забылся и перестал себя ощущать. Его мучил голод, а странным образом написанное слово это острое чувство подстегивало, однако Павлик не уходил, то ли дразня себя несбывшейся судьбой, то ли мечтая скорее забрать несчастный школьный аттестат с убогим средним баллом и медицинскую справку по форме 086 и пуститься в путь, но помимо этого возникло что-то третье, ему самому непонятное, появившееся в его жизни не так давно, и чудилось повлуши, будто кто-то настойчиво говорил ему «Стой и жди, стой и жди». «Чего стоишь, проходи». Седая женщина в темном халате, в очках с крупными линзами, похожая на нянечку или старенькую медсестру, недовольно толкнула перед ним дверь. «Здесь пока посиди». У нее было что-то кроличье. Наверное, у нее было много детей и внуков. Павлик поначалу напрягся, но почувствовал, что женщина опасности не представляет. «Техничка какая-нибудь», — подумал он рассеянно. На Павлика женщина не смотрела, как если бы его здесь не было. Она поливала цветы и что-то приговаривала, и он почувствовал к ней симпатию. «Сейчас пыль с меня вытрет или польет», — подумал он и хмыкнул. «Что ж ты, батюшка, к экзаменам-то не подготовился?» — не отрываясь от цветов, спросила женщина певучим, неожиданным молодым голосом. «На тебя так рассчитывали, надеялись». «Кто рассчитывал?» «Профессора всякие рассчитывали, доценты, преподаватели. Всем хотелось такого молодца учить. Экзамены перенесли, чтобы побольше времени тебе дать. А ты взял и всех подвел». «А зачем подвел?» «Я готовился», — возразил Павлик горячо и заморгал короткими редкими ресницами. «Я целых пять месяцев готовился». «Пять месяцев? Сюда годами готовится, произнесла нянечка нравоучительно. «И которые хорошо готовятся, те и экзамены хорошо сдают. А что тебе говорят, тому так не верь. Ты откуда сам-то?» «Из обдорска Им велели рассказывать про Абдорск, когда они куда-нибудь выезжали, и даже название Абдорских улиц и вымышленные адреса заставляли выучивать. И Павлик иногда думал, что будет, если он повстречает настоящего Абдорчанина, который легко поймает его на лжи. «Знаю этот ваш Абдорск», — буркнул старушка. «Вот туда все больше на хвизику да на химию поступают. Они сюда идут. А ты по что пошел?» «Да я и не собирался вовсе, то есть не совсем так. Я собирался, мечтал, но отец был против». Павлик и сам не понял, зачем и почему это говорит, но нянечка была такая милая, простодушная, что не его захотелось рассказать ей, как его отец, служивший в спецчасти, охранявший пятисотый и его подземные сокровища, впрочем, об этом он в любом случае молчал бы, мечтал, чтобы сын стал офицером, но куда конец шел в научники или инженеры. А словесность, литература — все было несерьезное, баловство, к которому капитан относился с таким же раздражением, как к неряшливым новобранцам. И если бы ему напомнили, что все зло в мире идет от книг, он немедленно с этим согласился бы. Не сжечь, так по крайней мере убрать большую часть из них с глаз долой. Павлик так не думал. Павлик читал, сколько себя помнил, а когда в комнате тушили свет, доставал фонарик и читал под одеялом. Он брал книги в библиотеке, просил у друзей, читал все подряд, без разбору, жадно. Догадываясь, что не бывает книг плохих и хороших, для него хороши были все не целиком, а какой-то своей частью. У кого-то эта часть была больше, у кого-то меньше, но Павлуша умел пропускать неважное и сосредотачиваться на главном. Ему книги дополняли, расцвечивали жизнь. Он ими болел, уносясь в мечты и с трудом вываливаясь в реальность, а потому был страшно рассеян, неаккуратен и приносил из школы двойки и тройки по всем предметам, включая и литературу. Ибо все, что он страстно рассказывал на любимом уроке, или писал в классных и домашних сочинениях, почему-то лишь раздражала его красивую, темноглазую учительницу, возвращавшую глупому мальчику тетради, в которых красного и перечеркнутого было больше, чем синего. Анализировать тексты надо, понимаешь? Знать, к какому литературному направлению произведение принадлежит и почему. Разбирать художественные приемы, называть выразительные средства. Характеризовать систему образов, композицию, жанр, сюжет, конфликт. Страстно перечисляла она важные слова, от которых Павлику делалось скучно и тоскливо. А не мысли свои, не помилуя в глупые и безграмотные, рассусоливать, которые никому не нужны и не интересны. И пиши ты, бога ради, покороче. У меня от твоих ошибок в глазах ребит Учительница была еще молодой но уже достаточно опытный, проверенный и заслуженный, Она выписывала журнал литературы в школе и очень ценила место своей работы, куда так трудно было с большой земли или с материка, как говорили в Пятисотом, попасть, а мысливший чересчур буквально ребенок никак не мог взять в толк, где же тогда проходит граница между его родным городом и материком, если город на материке, а не на острове находился. Вообще-то, поскольку его так сильно занимало пространство, то, наверное, лучше было бы ему сделаться географом и отправляться в далекие экспедиции, открывать новые земли, моря и острова. Но больше географических карт он любил литературу, которая в лице чудесной Александры Кузьменишной Увы, не отвечала ему взаимностью. Зато учительницу весьма оценили родители других учеников. Сама же она гордилась тем, как прекрасно писали сочинения по литературе на вступительных экзаменах ее выпускники Успешно поступавшие по справедливому замечанию разговорчивые нянечки на физический и химический, а также механико-математический факультеты университета и в другие замечательные институты Москвы, Ленинграда, Горького, Свердловска, Челябинска, Томска, Новосибирска, Красноярска Иркутска, так что председателям приемных комиссий не приходилось упрашивать капризных экзаменаторов-филологов быть снисходительными к будущим светилам науки, прощая им либо исправляя в тексте недостающие лишние запятые или перевранные цитаты. Пятисотые все умели писать сами. И только Павлуша, ее уроки методические разработки, ее умные наставления, как правильно составить план и написать точно по теме, точность и доказательность — вот что самое важное в сочинении по литературе. Его надо решать как задачу, объясняла она технарям, И в их глазах зажигался родственный огонь понимания, и только Павлуша ее уроки впрок не шли, и как однажды объявила она публично на родительском собрании Павликову папе, беда не в том, что сын у него тупой, а в том, что он в принципе необучаемый. Не помилуя и старший не стал, не помилуя его младшему эти неласковые слова передавать, приписав их обыкновенной вздорности женской натуры, либо неустроенности личной учительской судьбы. Прочие родители тоже повели себя благородно и бестактный отзыв никаких душевных последствий для легкомысленного подростка не имел. Но недовольная неподатливым учеником гордая женщина должно быть сильно удивилась бы и даже возмутилась, если бы узнала, что офицерский сынок, к которому она и без того относилась с некоторой пренебрежительностью, открыто предпочитая умных и любознательных детей из интеллигентных ученых семей, «Вдруг соберется поступать на тот самый факультет, куда когда-то не приняли ее, и честолюбивой девочке пришлось довольствоваться областным пединститутом». Однако Павлик был истинным жителем своего города. Он имел сочетать благодушие со скрытностью, беспечность с ответственностью, лишнего никогда не болтал, шифровался, личного дневника не вел, и только отсутствующее, счастливое, прыщавое лицо его глупую мечту выдавало, и безмерно злила проницательного отца. Капитан с беспокойством смотрел на одурманенные красные глаза своего единственного сына, которого тайно любил больше всего на свете, опасаясь, что явная любовь может парня испортить, и мучительно переживал за каждое мгновение его юной, но уже такой нескладной жизни. И когда сын, опять начитавшись непонятно каких растрепанных книжек, выпадал из реальности в состояние полуобморока или транса, тряс его за плечи и бил по нечистым щекам. «Очнись!» Павлюку совсем не хотелось спускаться на землю. Он даже в отдельных случаях дерзил или грубил в ответ и кричал, чтобы отец оставил его в покое, и тогда отец наказывал его молчанием. Павлу же это молчание тяжело переживал, но прощения не просил. Так что взрослый человек уступал и мирился первым, и все же никогда мальчик не пошел бы против воли родителя, Но весной капитан погиб во время сотрясшей город аварии, и Павлик оказался предоставлен сам себе, как если бы стены и колючая проволока его окружавшие рухнули. «В училище поступать станешь?» — не спросил, а утвердил, почти что приказал начальник отца полковник Передистов. На четвертый день после похорон Павлик недоверчиво посмотрел на сухого, ладного человека с идеальным голым черепом и злыми бессонными глазами. Он догадывался, что Передистов знает о гибели отца нечто такое, что никому не рассказывает. Но тайна отцовской смерти и запаянного гроба казалась такой мучительной, что Павлик не решался у него ничего спрашивать. — Ладно, настаивать не стану. Невольник, говорят, не богомольник. Но скажи мне тогда, чего же ты хочешь? Я для тебя сделаю все. — Я на читателя хочу учиться. На лице у полковника появилось недоумение. А зачем на него учиться? может быть ты хотел сказать на писателя нет торопливо возразил павлик на писателя не хочу писатель должен учить людей как жить а я учить никого не сумею а что же это за профессия такая читатель кому ты нужен и чем будешь на хлеб зарабатывать не знаю мне много не надо тебе может и не надо а когда женишься я сначала хочу прочесть все книги книг на свете столько возразил периодистов что невозможно прочитать даже самую малость из них а я буду стараться А когда все книги кончатся, тогда я и стану сочинять новые, чтобы было чего читать.